Глава семнадцатая. Руби. «Я бы выбрала более мятный оттенок», — задумчиво сказала Эмбер. Я двинула курсор по полю цвета влево и вверх, пока цвет мха не посветлел и не проявились голубоватые акценты. Так? Моя сестра буркнула что-то одобрительное. Я сохранила цвет и перешла в WordPress на предварительный просмотр, чтобы мы могли рассмотреть наше творение. Блок Эмбер под названием Bell Bird прошел ребрендинг с новым логотипом, более современной темой из WordPress и свежей цветовой палитрой. На самом верху красовалась новейшая запись – гид по этически корректной моде плюс сайз, а под ней располагались в трех меньших окнах краткие описания избранных записей. На правой стороне страницы она привела ссылки на свои профайлы в соцсетях, и тот ее снимок, который я сделала прошлым летом. На снимке она стояла посреди лужайки с цветами. На ней было летнее Макси-платье с цветочным принтом и глубоким вырезом. Я точно помню, как на нее прыгнул кузнечик, и я зафиксировала тот момент, когда она пыталась стряхнуть его себя с визгом ужаса. К сожалению, в качестве парадного снимка она не взяла тот, на котором она вяжет. а взяла тот, на котором от души улыбается, отводя с лица прядку волос. Прямо под снимком стояла. «Привет, я Эмбер, плюс-сайз-фэшн-блогер, любительница пирогов и слов. Вдохновляюсь всем, что красиво. Надеюсь, мой блог вам понравится». «Выглядит супер», — благоговейно сказала я. «По-настоящему профессионально». «Ты всегда так говоришь». Возразила Эмбер и придирчиво оглядела страницу, прищурив глаза. Что касается ее блога, в этом она перфекционистка не меньше, чем я со своим планером. Я знаю. Но это всегда правда. Я пробежалась по ее последним постам. И хотя сама же и делала снимки, не могла на них наглядеться. Эмбер выглядела чудесно. И в который раз я пожалела о том, что у наших родителей такое предубеждение против соцсетей. Они тревожатся, что Эмбер выставляет напоказ слишком много личного. А ведь она подходит к видению Белл на удивление профессионально. Между тем, у нее уже есть несколько брендов, с которыми она регулярно сотрудничает и которые посылают ей вещи. «Кстати, я видела платье, которое сделано прямо для тебя», — неожиданно сказала сестра. «Тебе ведь нужно платье для благотворительного вечера?» Я кивнула. «Покажи». Она придвинула к себе ноутбук, и ее крошечный письменный стол опасно зашатался. Я быстро схватила стакан с апельсиновым соком, чтобы он не опрокинулся. Мы сидели здесь уже второй час, бок о бок, и работали над ее блогом. И все это время из маленького корпуса ноутбука звучал мелодичный голос Фрэнка Оушена. Эмбер открыла одну из закладок, и мы вместе смотрели, как страница медленно выстраивается, и, наконец, показалось платье, от вида которого у меня вырвался тихий вздох. V-образный вырез, черное, и сшито из струящейся ткани, приталенное и от бедер ниспадает мягкими волнами. «А есть еще фотки?» — спросила я, правда, в этот момент мой взгляд упал на ценник. «О, Боже! Больше двухсот фунтов!» — ахнула я и уже подняла палец, чтобы тут же закрыть это окно. «Для чего ты это показываешь?» Эмбер перехватила мою руку и с улыбкой сказала. «Не для нас. Эта фирма предложила мне сотрудничество». Я помедлила. Я знала, что Эмбер получила не один запрос на сотрудничество с некоторыми магазинами. Но это ведь не значит, что она все их должна принять. «Но ведь ты давно ищешь», — продолжала моя сестра. «А это платье очень подошло бы для такого шикарного повода. Разве нет? Я могла бы с ними поговорить». Я без колебаний помотала головой. «Нет, я не могу его принять». «Почему?» — я нерешительно пожала плечами. «Не знаю. Разве это не странно получить что-то бесплатно? Ты думаешь, кинозвезды платят за те платья, которые берут у дизайнеров, на премьеры и на всякие вручения премий. Об этом я, честно говоря, никогда не думала, призналась я. Ну вот, а теперь ты это знаешь, сказала сестра. Они предложили мне три платья на пробу и даже оплату, если я напишу честную рецензию, что касается удобства и так далее. И тогда бы я сделала фото нас обеих в их платьях, если ты не против. Я снова посмотрела на платье, кликнула на следующие снимки, все больше влюбляясь в широкую юбку, мягкую по виду ткань и маленькие аппликации, обрамляющие декольте. Такого элегантного платья у меня еще никогда не было, если не считать того, которое Бофорты одолжили мне в прошлом октябре на Хэллоуин. «Можно даже не спрашивать, да?» — вдруг сказала Эмбер. И когда я в недоумении повернулась к ней, она потупила взор и смиренно улыбнулась. «Ты ведь, должно быть, опять не возьмешь меня с собой?» «Эмбер», — вздохнула я, набирая побольше воздуха, чтобы выдать ей автоматический ответ. И потом осеклась. В последние недели Эмбер день и ночь была рядом со мной. Она заботилась обо мне и не проронила родителям ни слова о том, что произошло с Джеймсом, как бы они ни допытывались. Я знала, как Эмбер хотелось попасть на один из наших вечеров, Если подумать, благотворительный вечер был даже самым лучшим поводом из всех, какие праздновались в Макстон-Холле. Это мероприятие, на котором все ученики без исключения показывают себя с лучшей стороны. Присутствует слишком много заметных имен и влиятельных персон, чтобы кому-то было позволено опозориться какой-нибудь выходкой. Поэтому атмосфера там приятная. а шансы какого-то нежелательного происшествия сравнительно малы. Эмбер внимательно смотрела на меня. Она замерла и не двигалась. Ни один ее мускул не дрогнул, и страха ненароком вызвать отрицательный ответ. «Я возьму тебя с собой», — сказала я наконец. Эмбер выпучила глаза. «Ты это серьезно?» — не поверила она. Я сделала глубокий вдох. «Шли последние месяцы нашей совместной жизни, и мне хотелось провести их как можно лучше. Скоро мы перестанем видеться каждый день, и как бы сильно я не радовалась Оксфорду, эта мысль меня пугала. Но будет несколько условий», — твердо добавила я, чтобы Эмбер знала, «я не шучу». Она жестом показала, что я могу продолжать. «Ты весь вечер будешь находиться около меня». и разговаривать будешь только с теми, кого я знаю и с кем я разрешу. Я действительно не хочу, чтобы ты влипла в какую-нибудь историю. Договорились?» Эмбер с такой силой бросилась мне на шею, что я чуть не упала со стула и еле удержалась за стол. «Ты просто сокровище! Я не отойду от тебя ни на секунду!» — воскликнула она. Я ответила на ее объятия и на мгновение даже закрыла глаза. Меня охватила неосознанная тревога, и я засомневалась, правильное ли решение приняла. Мне ли не знать, что может произойти на таких вечеринках? С другой стороны, Эмбер скоро будет семнадцать. Она умница. Она уверена в себе и знает, чего хочет. Вероятно, стоило бы больше ей доверять. Я убедилась, что решение было правильным, когда Эмбер озарила меня сияющим взглядом. Это значит, мы теперь можем официально заказать эти платья. И у меня даже есть, куда это платье надеть. Кроме того, это будет лучший блогерский пост всех времен. Я так счастлива!» Я не могла сдержать улыбку и чувствовала, как ее радость и волнение передались и мне. Впервые за долгое время я почувствовала себя так легко. «Я рада, что ты рада». При этих словах улыбка сестры вдруг угасла. «Что такое?» — встревожилась я. Эмбер опять отвела взгляд. Она начала перелистывать страницы своего браузера, но, кажется, сама не знала, что ищет. «Это не так уж важно. Я просто не могу поверить, что это последние месяцы, когда мы вместе». «То, что я уеду, вовсе не означает, что мы перестанем видеться, Эмбер», — мягко сказала я. Эмбер снова уставилась в экран своего ноутбука. «Означает. И ты это знаешь». Я энергично помотала головой. «Да, все будет немного по-другому, но я же буду приезжать домой на каждые выходные, и я буду продолжать работать с тобой над твоим блогом. Мы будем говорить и по телефону, и по скайпу. Я буду присылать тебе мерзкие картинки обедов и сообщать, какие книги читаю, и...» «Ты должна мне это пообещать, Руби», сказала она серьезным голосом. Я положила ладонь на плечо младшей сестры и притянула ее к себе. Обещаю. Джеймс. Неделя перед благотворительным вечером была самой стрессовой в моей жизни. Мне все еще приходилось наверстывать школьный материал, который мы с Лидией пропустили до Рождества. А кроме того, было столько работы по подготовке вечера, что я в какой-то момент уже не знал, как все успеть. В понедельник Руби и Камилла решили заменить в Бойт-Холле лампочки на такие, которые дают приглушенный свет, чтобы создать особую атмосферу. И мне пришлось искать эти лампочки. Во вторник пианист решил, что за смехотворно малое количество работы он вдруг должен получить куда большую плату. И мне пришлось вместе с Кираном ехать к нему и вести с ним переговоры на понижение суммы. Во время поездки Киран уговорил меня в среду прослушать репетицию школьного хора и отобрать репертуар, потому что у Руби нет времени, алин ничего не смыслит в тонкостях классической музыки. Его слова. Но кульминация состоялась в четверг, когда собралась вся команда, чтобы почистить столовое серебро, не самое любимое мое занятие, и свернуть салфетки в виде митрии епископа ненавижу. Я-то всегда считал себя человеком с очень ловкими руками, но оказалось, что это не так, когда речь заходит о салфетках. Ребята косятся на меня, когда я прихожу на тренировки лакросса совершенно разбитым, а то и вовсе пропускаю их, но вопросов не задают. А то бы я не знал, как объяснить, что со мной творится. Будто я вцепился в соломинку и отказываюсь отпустить. Хотя Руби на обратном пути к школе четко дала мне понять, что не готова к тому, что я хочу ей сказать. И я вынужден с этим считаться. В тот момент в фотобудке, когда мы были так близко друг к другу, ее губы в сантиметре от моей щеки, и я ощущал прерывистое дыхание на своей коже, в этот момент мне стало ясно, что моя борьба не напрасна. И пока для нас жива хоть искра надежды, я не сдамся. Я никогда не был особо терпеливым человеком, но когда дело касается Руби, у меня есть целая вечность. Руби того стоит. Тем не менее, я вздохнул свободно, когда в пятницу облачился в спортивную форму и, наконец-то, снова смог выйти на поле. Круговая разминка, которой нас подверг тренер, была жесткой, но физическая нагрузка показалась мне полезной и отвлекла от всего остального. Мы как раз таскали друг друга по полю на спине. Алистер, хотя и силен, но через десять минут сник под моей тяжестью, и мы оба рухнули. проклятье Прорычал я и перекатился на спину. Хотя на дворе феврали уже близко дыхание весны, но холод стоит жуткий, и земля твердая. Я даже не сомневался, что разбил себе колени. «Продолжайте!» — гаркнул тренер Фриман и сильно дунул в пронзительный свисток. «И вновь продолжается бой!» — сказал Алистер и хлопнул в ладоши. Он снова встал передо мной в наклон, а в это время мимо нас пробегали, запыхавшись, Кеш с Реном. «Нет уж, теперь моя очередь!» — ответил я, указывая себе на спину. Алистер закатил глаза, но подчинился моему требованию и запрыгнул мне на спину. Я тут же ринулся бежать, обгоняя товарищей по команде, пока не загорелся каждый мускул в моем теле, а дистанция до Кеша с Реном все сокращалась. Когда мы поравнялись с ними, Рен застонал. «Нет, ни за что!» и ударил Кеша в бок, чтобы тот ускорился. «А ну, шевелись!» Кеш со зверским выражением лица приналек, и я тоже под крики Алистера прибавил темпа. Из-за того, что я пропускал тренировки, Я и без того был под пристальным наблюдением, и не только со стороны моих товарищей, но и со стороны тренера Фримена. Я не мог себе позволить сбавить темп, хотя в груди при каждом вдохе все горело, как в аду на сковородке. В конце мы с Кешем пришли к финишу почти одновременно. Я выдохся настолько, что с трудом удержался на ногах и не упал на четвереньки. Кеш протянул мне кулак, и я его отбил. Арен толкнул меня плечом. «Ну ты зверь! Как ты нас вообще догнал, Боффорд?» Я пожал плечами, все еще не в силах произнести ни слова. «Ну вы молодцы, ребята!» — похвалил тренер Фриман и похлопал в ладоши. Он обвел нас всех взглядом, останавливаясь на каждом по отдельности, и потом широко улыбнулся. «Сегодня после тренировки я угощаю». Мы возликовали. Хотя во время этих сложных разминок тренер нас не щадит, но это случается лишь дважды за семестр. И в большинстве случаев он потом ведет нас в паб неподалеку от школы и угощает бургерами с картошкой фри. И это всякий раз примеряет нас жестокими нагрузками тренировки. «О, а что здесь забыл Лексингтон?» — вдруг спросил Сирил, устремив взгляд ко входу на спортплощадку. Вся команда обернулась в ту сторону. «Кажется, я впервые видел ректора Лексингтона на тренировочном поле». «Опять вы чего-то натворили?» — сказал кто-то у меня за спиной, когда тренер двинулся навстречу ректору и коротко с ним о чем-то переговорил. Разумеется, вопрос был адресован мне и моим ребятам, но никто из нас не ответил. Мысли беспорядочно смешались. Должно быть, что-то произошло, если сам ректор пожаловал к нам. И что бы это могло быть? Немного погодя, тренер Фриман подбежал к нам трусцой и хлопнул в ладоши. «Планы изменились, ребята! Идем в Бойт-холл! Оргкомитету требуется помощь в постройке декораций к завтрашнему благотворительному вечеру!» Я замер. «Уже восемнадцать часов. Оформительская фирма должна была давно управиться с декорациями!» Недовольное бормотание пошло по кругу, и взгляд тренера Фримана омрачился. «Я что, непонятно выразился?» «Все немедленно в Бойт-Холл!»